Коридор, в который выходила дверь, был длинным, просторным и совершенно пустым, что вполне соответствовало настроению Кейна. Негодование и желание во всем немедленно разобраться постепенно отступало, и он почему-то вспомнил о Фей Пичикана. Ее образ так явственно всплыл в его сознании, что Кейну показалось, будто он может отчетливо рассмотреть каждую черточку ее лица. Лица Сукуба, неугомонного демона, в женском обличии. Наваждение становилось все более завораживающим, и Кейну начало казаться, что он чувствует тягучий запах ее духов, возбуждающий неодолимое желание снова ее увидеть. Тряхнув головой, Кейн вернулся назад и пинком распахнул дверь. Сделал он это слишком резко, и ног к Мердоком даже выхватили оружие. Лейту его поведение явно не понравилось. Капрал никогда не любил, чтобы его люди дергали понапрасну, тем более, когда все и так изрядно напряжено и все вымотались. Но видя, что нервы у парня совсем сдают, и он сам уже ищет, на ком бы сорвать злобу, Лейд решил воздержаться от выговора. Кейн, однако, проигнорировал реакцию спецназовцев и не оценил великодушие Капрала. Лейд решил тоже пройтись и направился к двери, Но когда он уже взялся за ручку, Кейн преградил ему дорогу. Лейд, сказал он, набутившись, есть разговор. Позже, буркнул Лейд, пытаясь отодвинуть его с дороги. Но Кейн, неожиданно вцепившись в спецназовцу в плечо и бешено выпучив глаза, прорычал: Нет, сейчас. Я уже сыт по горло. По горло твоими отсрочками. Лейд. Хрустнул костяшками пальцев и, стараясь говорить как можно спокойнее, произнес. — Ну, ладно, валяй. О чем мыслишь, страдалец? — Надо бросить все это дело, совсем. Было похоже, что барин немного свихнулся. — Пока нас всей кучей не придушила служба безопасности. Он сделал зловещий жест, как бы и сдавливая кого-то руками. Мы торчим здесь уже целую неделю, а я еще ни разу не выполз из этой каменной коробки. А вы, Лейд, только и делайте, что целыми днями дискутируете о полезности и вредности совершенно никчемных вещей. На Плинри! — Здесь не Плинри, — наполнил ему Лейд. — Мы на чужой территории, и, мало того, вынуждены опираться на шаткую структуру, которая, скорее всего, кишит агентами СБ. «Прежде чем на что-то решиться, мы должны собрать максимум информации». «Максимум!» «Тот я и смотрю, как вы ловко добываете информацию, прибирая к рукам Фэй Пичекана», — съехидничал Кейн. «Я, дурень, никак не мог догадаться, что у вас а, чисто деловые отношения». «Как ни странно, вызывающая тирада Кейна ничуть не задела капрала». «Скорее, наоборот». Позволило многое понять, и гнев его моментально улетучился. «Ах, вот ты о чем. Да, действительно, в наблюдательности тебе не откажешь. В таком случае ты давно уже должен был понять, что информация — это ее бизнес. Ее тарифная ставка, если хочешь. И конечная цель. Скажи еще спасибо, что я отвлек ее от тебя». Ты бы и часа не выдержал, займись она твоей персоной. — Это что же вы имеете в виду? — Я имею в виду то, что оградил тебя от влияния опытнейшей искусительницы профессионала высшего класса. О, она мастер своего дела. Взять хотя бы ее духи на феромоновой основе. — Феромоновой? Да, феромоны — вещества такие, потенциирующие выброс андрогенов, то есть попросту возбудители. Кин не мигая, уставился на Лейта. За несколько секунд он покраснел, побледнел и чуть ли не позеленел. Что? Ей так она? Если бы на него сонного вылили ведро холодной воды, состояние его было бы более приемлемым, чем после слов спецназовца. «Не волнуйся», — попытался успокоить его Лейд. «Со мной она не преуспела. Практика использования секса в целях добычи информации стара, как само человечество. Но я, видишь ли, калач тертый. В отличие от тебя, эмоции я сдерживать умею. И на такие штучки не ловлюсь. А вот ты... Э -э -э. Держу пари, она без усилий затащит тебя в постель, и ты как... — Младенец, выболтаешь все, о чем она не спросит. — Ну уж нет, — автоматически попытался возразить Кейн. Но по голосу его было понятно, что он уже сам не соображает, что говорит. — Вы считаете, что она агент Коли? — Совсем не обязательно. Лейт отошел от двери и сел за стол рядом со Скайлером. На чьей бы стороне ни была Фэй Пичекана, она... Постарается старается выкачать из нас все нужные ей сведения. Она же тактик, ты слышал? Поэтому будет цепляться за информацию любыми средствами. Значит, именно из-за этого вы отослали отсюда всех остальных, чтобы она еще к кому-нибудь не прицепилась? Она или кто-то другой, неважно. Заряжать все свои снаряды в один ствол всегда было порочной практикой». Если уж совсем откровенно, то от скользких лапколи мы должны беречь прежде всего тебя. Ага, так вы, значит, остались при мне за телохранителей. Ну, что ты, нам просто по душе твоя компания, завел его ног. В ответ Кейн презрительно фыркнул. Можно сказать, что ты попал в точку, подытожил Лейд. «Однако мы тут действительно засиделись. Завтра мы с Мардоком пойдем посмотреть на тюрьму Хенлоу, с более близкого расстояния. Проверим, так сказать, с какой стороны к ней лучше подступиться». «Отлично!» — встрепенулся Кейн. «Я тоже пойду». Лейд с сожалением покачал головой и даже причмокнул. «Извини, но мы должны держать тебя подальше от любых контактов с Колли». Поэтому ты будешь находиться там, где безопаснее. То есть здесь. Кейн уже открыл был рот, но Лейд как-то странно взглянул на него, и что-то в этом взгляде заставило Кейна воздержаться от пререканий. Он резко повернулся на каблуках, сел на подоконник и уставился в окно, почесывая небритую щетину на подбородке. Все еще юношский «Максимализм», — подумал Лейд, видя неугасшую нервозность Кейна. Внезапно он снова почувствовал, как накатилась волна усталости. «За что же мне опять эта пытка-то, а?» Он вспомнил слова Кейна о том, что надо бросить это дело. Да еще с таким мизерными шансами на успех. Тяжело вздохнув, он оперся подбородком на сложенные на столе руки. Скайлер по-прежнему сидел за столом, не проронив ни слова. «С тобой все в порядке?» — спросил он, взглянув на Капрала. Лейд слабо улыбнулся. «Ничего, нормально. Ты серьезно насчет завтрашнего похода?» «Да. Ты говорил с Вейлом?» Ноук ходил к нему сегодня утром. Говорит, что Ахара и Хейвен чувствуют себя уже лучше, «Но все равно еще не в норме. Сам понимаешь, Свердоза и дунина — это не пивка тебе попить. Мы все тут не на отдыхе. Когда они будут боеспособны?» «Вэйл считает, что через пару дней. Ну, может, даже через три». «Окей». Лейд взглянул на часы. «Заседание тактической группы начнется через час». «Расскажу им о нашей поездке, исключая, конечно, твое задание». Скайлер задумчиво подвигал пальцами столешницу. «Зачем тебе вообще им что-то рассказывать? Если среди них агент Коли, ты сам поможешь хм, лучше расставить для нас капканы». «Возможно. Но если мы им совсем ничего не скажем, доверия с их стороны не дождемся». Тримейн и так уже считает, что мы требуем слишком многого. Кроме того, мы, наверное, сможем узнать, действительно ли в группе есть провокатор. Значит, ты намерен взять с собой только Мордока? Может быть, еще кого-нибудь из Эргетян. Тримейн, скорее всего, настоит на этом. И выбор, вероятно, пойдет на нашего официального гида Фуэса. Если дело дойдет до драки, ретивый спецназовец будет как нельзя кстати. Лейд чуть склонил голову на бок и, понизив голос, добавил. «Чувствую, есть какие-то возражения». Скайлер мотнул головой в сторону Кейна. «Хочешь оставить его только на попечение Ноука? Если бы лично я захотел его умыкнуть, то воспользовался бы именно таким вот моментом». Лейд довольно долго молчал. «Думаешь, ребята из СБ настолько отчаянные?» Если такое дело у них не выгорит, они рискнут вообще потерять над нами контроль. По крайней мере, с помощью своих агентов. Я бы вот не рассчитывал на такое здравомыслие властей. Тогда, может, лучше послать его к Хокингу, к Вону и Спадофоре, Пусть там отсидится. Или, может быть, ты его утром с собой возьмешь? Нет, я серьезно. Тебе-то они точно постараются не навредить и оставить живых, а, и, а с ним вот даже охранять будут. Вообще-то резонно. Однако иголки с паралитом 9 все равно будут использовать. Кстати, противоядил у нас хватит? Хватит. А Вейл уже где-то раздобыл гипосульфит. Лейт ухмыльнулся. Сам вот иногда удивляюсь, зачем мне трудиться и напрягаться, отдавая приказы, а? — Ладно, подумаю, может, даже и возьму Кейна с собой, но пока не ему, никому либо еще об этом ни слова. — Само собой. Скайлер встал и потянулся. — Пойду, пожалуй, приготовлю свои вещички. Он перекинулся несколькими словами Сноуком и направился в угол, где было сложно все их оснащение. Наблюдая за его движениями, Лейт в очередной раз отметил, как энергично и в то же время без излишней спешки работает Скайлер. Капрал впервые за все годы, прошедшие после войны, видел его таким довольным. Думая об этом, Лейт улыбнулся и взглянул на Кейна, все еще сидевшего у окна. Несмотря ни на что, рассуждал он, все-таки в это дело они ввязались не напрасно. Слишком уж долго варили спецназовцы в собственном соку, вспоминая о прошлом и не надеясь уже совершить что-нибудь значительное и действительно важное. И теперь, чтобы их не ожидало впереди, они все же получили возможность прожить какое-то время жизнью черного спецназа. Если даже теперь им суждено погибнуть в этом чужом мире... Ну, ну что ж... Они были готовы к этому еще сорок лет назад, на Плинри. Мысли о смерти редко посещали Лейта, и, взглянув мимо Кейна, на голубое небо он попытался думать о другом. Так где ж все-таки Йонсон? Сопротивление Аргента определенно питало слабость ко всякого рода подвалом и пещерам, поэтому гараж Радикса тоже располагался в конце длинного подземного туннеля, идущего под соседним зданием. Обливаясь потом под тремя слоями бронекостюмов и верхней одеждой, Кейн тащился вслед с Лейтом и Мердоком по узкому проходу, искренне недоумевая, почему Капрал позволил ему участвовать в этой операции. Безусловно. И ему именно этого и хотелось, но... Никак не ожидал, что Лейт сам примет такое решение. Гараж больше походил на старый заброшенный склад. Через щели под потолком проникал какой-то свет, что позволило им беспрепятственно миновать лабиринт, как попало стоявших автомобилей, и добраться до выхода, где их ждал транспорт. И не только транспорт. Возле машины стоял Фуэс. Тремейн и Бакши. Доброе утро, джентльмены! — поздоровался Лейт. — Никак не ожидал, что вы придете проведать нас. — Здравствуйте, — кивнул Тремейн. — Мы решили, что вам не помешает узнать последнюю информацию о перемещениях Колли. — Люди миссис Квинлан уже сообщили нам, когда мы сюда спускались, — сказал Мордок. — Снаружи все тихо. — Да, и все же будьте осторожнее. — Бакши перевел взгляд на Кейна. «Втроем отправляетесь?» «Вчетвером, если считать Фуэса», — уточнил Лейд, глядя на спецназовца. «Готовы?» Высокий блондин кивнул. «Все в порядке, капрал. «Окей. Тогда не будем задерживаться». Он пожил руки Тремейну и Бакши. «Увидимся позже». Их автомобиль представлял из себя довольно старый, изрядно разбитый фургон — Наподобие того, которым пользовался Мэрдок на пленре. Правда, на этот раз ему и Кейну пришлось забраться в кузов, а в кабину сели Лейтс с Фуэсом. Двери гаража распахнулись, и фургон выехал на улицу. Сидя целую неделю в комнате, Кейн старался очень тщательно изучить карты города, но сейчас он никак не мог сориентироваться, куда они едут. А через грязное лобовое стекло и боковые окошки он видел только мелькание зданий. Отрывочные разговоры между Лейтом и Фуэсом тоже мало о чем говорили и не помогали ему определить местоположение. Он штаб СБ. Куда-то тыкал пальцем Фуэс. Белый дом с антеннами на крыше. Это штаб только Кароланда или всего Аргента? И то, и другое. Последовала пауза, и они сделали еще несколько поворотов. Это авеню Победы. Не наш, разумеется. По нему можно добраться до западного въезда в Стрип и дальше до правительственного центра. Нам придется выйти перед поворотами. На пешеходов внимания не обращают, но машину могут и проверить. А подходящих документов у нас не имеется. «Мы выйдем даже раньше. Сегодня мы не собираемся лезть в стрип. Просто проедем параллельно, рядом с тюрьмой». Фуэ сбросил на него мимолетный взгляд. «Так вы немногое увидите. Зато нас и не заметят. Вы что, вооружены?» В голосе аргетянина послышалось недовольство. «Я ж предупреждал, что в стрип опасно брать оружие». «Именно поэтому мы туда и не собираемся», — спокойно, — объяснил ему Лейд. «Просто забыли мне сообщить, да? Как и то, что Кейн тоже едет с нами». «Зря вы так волнуетесь. Вы ведь просто нас сопровождаете». «Прошу прощения», — недовольно пробормотал Фуэс. «Просто мне частенько приходится выполнять подобные поручения». Лейд махнул рукой, давая понять, что вопрос исчерпан. Это стена стрипа там впереди? спросил он. Да, сейчас нам нужно будет ехать параллельно, чтобы добраться до Хенслоу. Повернем на следующей улице, лучше пока соблюдать дистанцию. Насколько я понял, ворота в стене почти напротив тюрьмы? Почти. «Через них проходит авес стрит пересекая Политин сразу же за стеной. Можем взглянуть на ворота со стороны Авеса, потом направиться в сторону Политина и как раз проедем мимо тюрьмы. Хорошо, так и сделаем». Кейн привстал на колени, и ему все-таки удалось увидеть кусок стены, когда Фуэс поворачивал. Это оказался грязно-белый каменный барьер, Метра три-четыре высотой. Поверх него еще была натянута сетка, примерно в метр шириной. Ворота точь точь походили на такие же в Капотоне, только по бокам имелись турникеты для пешеходов. Кейн успел заметить четырех охранников, но предположил, что их может быть еще и больше». Фургон катил дальше, и по-прежнему не было возможности что-либо разглядеть. Кейн сидел, погруженный в свои мысли, когда фургон вдруг резко качнуло, и он ударился головой в стену. Кейн понял, что Фуэс резко повернул, и заметил, как Лейд напряженно смотрит в боковое окошко. «Едет за нами?» — услышал он вопрос Фуэса. «Пока нет», — не оборачиваясь, ответил спецназовец. «Кто?» Поинтересовался Кейн, вытягивая шею. «Опусти башку!» — прошипел Лейд. «Кажется, нам сели на хвост. Фуэс, вон там поверни налево!» Он указал рукой вперед. «А потом снова вернемся к стене». «Считаешь, что это разумно?» — спросил его Мердук. Не найдя, что ответить, Лейд махнул рукой. «Если это капкан, то мы в него уже попались». «Так что нечего суетиться, поедем дальше, а там видно будет». Кейну сразу стало как-то вот не по себе. Он предполагал, что рано или поздно избы ими займется, но надеялся, что первая атака придется на штаб Радикса. В его голове чехардой неслись всяческие предположения, но в итоге он опять вспомнил о Фее Пинчикана. она ведь знала об их сегодняшней выездке. «Ах, черт!» — Проручал Фуэс, ударяя по тормозам. Кейн едва успел схватиться за поручень, как фургон опять, набирая скорость, круто повернул вправо, и он, не удержавшись, ехал по полу в другой конец кузова. Фургон кидал из стороны в сторону, к мотора то и дело присоединялся визг тормозов и всевозможные ругательства Фуэса. Оставалось только удивляться, что они до сих пор не перевернулись. Наконец... Подвиск, тормозов, машина еще раз тряхнула, и она остановилась. Дорога блокирована. Тихо сообщил всем Лейт. Видишь, что Кейн опять хочет задать вопрос. Мы в переулке. Въезд и выезд перекрыт машинами. Восемь человек вышли на улицу, еще по одному осталось в машинах. Наверняка для прикрытия. Может заняться ими? Спросил Мурдок с патологическим спокойствием, рассматривая свои ногти. Не торопись, лучше выбраться на открытое пространство, приготовиться и ждать моего сигнала. Не успел он закончить фразу, как в заднюю дверцу ударили чем-то вроде ломом, и она с треском распахнулась. В проеме сразу же появилось два пистолетных дула. Всем выйти из машины, потребовал властный голос. «Быстро!» Мэрдок молчаливо все с тем же спокойствием полиновался и стал выбираться из фургона, показывая, что в руках у него ничего нет. Кейн последовал за ним. Кто-то с силой схватил его за плечо и оттащил к стене ближайшего дома. Мэрдока толкнули на противоположную сторону переулка. Вскоре из машины вышли Лейт и Фуэс. Машина, стоявшая впереди, была совсем близко, и Кейн решил, что спецназовцы собираются атаковать серо-зеленых, когда те загонят их фургон и повезут. Но, взглянув на четверых солдат, стоявших рядом с машиной, он оставил эту мысль. Один из них держал в руках связку веситых наручников с магнитными замками. Кейн прекрасно понимал, что освободиться от них можно только с помощью специального деполяризатора. Так что пытаться бежать нужно будет прямо сейчас. Лейд, видимо, рассуждал точно так же. — Эй, в чем дело? — спросил он солдата, схвативший его за локоть. Он сделал вид, что пытается высвободиться, и незаметно подал Мордоку знак, означавший идти в атаку. — Заткнись, не то! — только и успел ряфнуть солдат, когда Лейт ударил его пяткой в пах. Тот скрипом втянул в себя воздух и сложился пополам, рефлекторно нажимая на курок. не обращая внимания, куда был направлен выстрел, резко опустил руку, которую сжимал его страж, и, распрямившись всем телом, ударил солдата в лицо тыльной стороной кулака. Одновременно другой рукой он рубанул по пистолету. Получилось не так быстро, как у Лейта, и в момент удара он получил заряд иголок, прям в живот». К счастью, на нем был бронекостюм, и Кейн отделался только несколькими дырками на рубашке. Не дав солдату выстрелить еще раз, он схватил его за руку и, дернув на себя, ударил локтем в подбородок. Лязгнув зубами, его противник растянулся на земле. Кейн обернулся и увидел, что бой в самом разгаре. Возле машины Фуэс яростно избивал своего оппонента, а Мердок, уложив уже троих, спешил на помощь Лейту. Кейн уже сделал шаг, чтобы последовать за ним, но тут у него над самым мухом прогремел выстрел. Он почувствовал, как по затылку разлилась жгучая боль. Хватая ртом воздух, Кейн попытался обернуться, автоматически прикрывая руками лицо, но неожиданно почувствовал, что ноги его стали почти как ватные. Через несколько секунд он пытался удержать равновесие. Но вскоре безвольно рухнул на тротуар. Перед глазами замелькали искры, и окружающий мир заволокло красным кипящим туманом. Кин не мог точно сказать, сколько прошло времени, но искры постепенно начали рассеиваться, и он понял, что лежит на чем-то жестком, повернувшись лицом к стене. В нескольких сантиметрах перед собой он увидел чью-то руку с торчащими из нее серыми иголками. — Постепенно приходя в себя, Кейн понял, что это его собственная рука, и вспомнил, что произошло. Сзади послышались осторожные шаги, и кто-то произнес. — Окей, гард, они все в отключке. — Ты уверен? — произнес другой голос. — Они ж, кажется, носят броню. — Говорю тебе, отключились. Видишь, все в иголкой, даже притронуться негде. иди к сюда». Надо этому браслет надеть. Напрягаясь изо всех сил, Кейн попытался сжать кулак, но в результате лишь судорогой свело приплечье, и ни один палец не пошевелился. Испугавшись, он предпринял еще одну попытку, но снова всю руку пронзила жгучая боль. В это время шорох за его спиной прекратился, и послышался удивительный возглас, который закончился чем-то похожим на шлепок. Затем послышалась яростная возня, рычание и звуки падающих тел. Несколько секунд стояла полная тишина, и Кейн снова попробовал пошевелиться. Неожиданно в его поле зрения появилась чья-то испачканная кровью рука и приподняла его безвольную ладонь. Кто-то присел рядом с ним на корточке и вонзил запястье иглу миниатюрного шприца. Кейн сразу же почувствовал Легкое покалывание и дрожь по всей руке, а через секунду смог чуть-чуть повернуть голову. Перед ним на коленях стоял Лейт. — Как себя чувствуешь? — спросил он. — Чувствую, — еле вороча языком проговорил Кейн. — Тут что? — Погоди, сесть сможешь, Лейт? помог ему сесть. При каждом движении иголки отламывались, а частично растворившиеся кончики ощущались как занозы, причем весьма и весьма болезненные. Кейн почувствовал, что может наконец двигаться, хотя ноги и руки все еще сильно дрожали. «Кажется, я уже в порядке, только боец из меня пока никудышный, а, а что с остальными?» Капрал горько усмехнулся. «Мердок!» — позвал он. «Мы почти готовы», — отозвался тот, немного глотая окончание. Опираясь на руку Лейта, Кейм встал и обернулся. Мердок помогал подняться в Фуэсу. Посреди мостовой лежали двое в серо-зеленой форме, видимо, те, что оставались вначале в машинах. «Пора отсюда убираться», — предложил Мердок. Лэйд нагнулся и подобрал два пистолета. «Возьмем первую машину. Пошли!» Кейна и Фуэса все еще сильно шатало, но передвигались они уже самостоятельно. Патрульная машина оказалась не новейшей модели, но все-таки была неплохо оборудована. Кроме рации имелось еще пеленгационное оборудование, локатор, а над лобовым стеклом висело игольчатое ружье с оптическим прицелом. Кейн с Мордоком, спотыкаясь, полезли на заднее сиденье. Лейд сел за руль и, отстегнув игольчатое ружье, передал его Кейну. — Я сам могу вести, сказал Фуэс. — Я лучше знаю город. — Попозже, — возразил ему Лейд, разглядывая приборную доску. Фуэс уселся рядом, явно недовольный таким принижением его значимости. — Проверь обоймы. Капрал передал Мэрдоку пистолеты. Не успели они завернуть за угол, как ожили рации. — Вызываю пятнадцатый патруль. Доложите о ходе операции. Объекты обезврежены. — Что будем отвечать? — шепотом спросил Фуэс. — Ничего, — ответил Лейт. — Пусть думают, что хозяева этого тарантаса еще занимаются нами. Он включил экран локатора, и на нем сразу же появилось изображение участка плана Караланда. Фуэс, попробуйте выяснить, запрограммированы ли еще какие-нибудь машины таким же образом или нет. Фуэс защелкал переключателями. — Не знаю, что ты задумал, — подал голос Мэрдок, — но на эти пистолеты особенно не рассчитывай, осталось по три заряда. — А в ружье всего два, — сообщил Кейн. Похоже, они заранее решили подстраховаться. Это, кстати, весьма разумно с их стороны. — Вот насчет разумности, — поинтересовался Кейн, — как вам с Мэрдоком удалось так быстро избавиться от иголок? — Мэрдок ни от чего не избавлялся. Его парализовало так же, как и вас с Фуэсом, впрочем, и меня тоже. На несколько секунд Пятнадцатая патрульная Ответьте Снова раздался голос из рации Монитор показывает, что вы движетесь В заданном направлении Требуется ли помощь? Не спешите Остановил Лейд Фуэса Уже потянувшегося к микрофону Пусть <связь> Понервничают «Они нас очень быстро раскусят. Если мне удастся что-нибудь им наболтать, мы можем выиграть какое-то время». «Поздно!» Мэрдок указал на экран локатора. «Полминут назад тут было много красных точек. Наверное, патрульные машины. Теперь они вот исчезли». «Кажется, нас отключили от информационной сети». Заключил Лейт. «Они выехали на перекресток...» Он посмотрел по сторонам и повернул направо. Удалось определить расположение патрулей. Они расположены полукругом в дворяда, ответил ему Фуас. С центром возле стены стрипа. Видимо, они решили брать нас в кольцо, предположил Кейн. Может быть. Но на это потребуется некоторое время. Кстати, ты интересовался, как мне удалось справиться с паралитом? Все очень просто. Утром я ввел себе в вену предплечье, тоненький катетер, а на локте закрепил мягкий шприц-тюбик с противоядием. Когда меня обстреляли, я упал на локоть и выдавил содержимое себе в вену. Дальше сам догадываешься. Ясно. Слава Богу, что вы не двинули этим локтем кому-нибудь по голове, пока не получили дозу паралита. — Жизнь всегда штука рискованная. — Эй! — воскликнул вдруг Фуэс, указывая вперед. — Это же Политин-стрит. Там же стена. Какого черта мы вернулись назад? — Ничего страшного. Лейд протянул руку к приборной доске и включил предупредительные огни. Встречный транспорт сразу прижался к обочине, и Капрал, набрав скорость, Вырулил Наполетин. «Их расположение указывает на то, что стена — часть ловушки. Они никак не ожидают, что мы двинемся в этом направлении», — объяснил ему Лейт. В стрип Фуэс покрылся красными пятнами. «Это безумие!» «Да нет, просто хорошо продуманный, но рискованный шаг». СБ попытается быстренько перекрыть все выезды из района, а в суматохе легче ускользнуть. — Лучше все-таки повернуть назад, — пытался возражать Фуэс. Лейт взглянул на аргентянина. — Рекомендация принята к сведению. Команда. — С жестким тоном, — сказал Капрал. — А теперь пристегнитесь. — Есть, сэр, — вяло пробормотал Фуэс. Впереди Кейн заметил предупредительные огни другой патрульной машины. «Кто-то движется навстречу», — сказал он. «Вижу. Все пристегнулись. Тогда держитесь». Резко затормозив, он повернул направо и до конца выжал педаль газа. До ворот впереди до АВС-стрит оставалось не больше двадцати метров. Охранники, не понимающие, уставились на несущуюся машину, а потом бросились в стороны, чтобы не попасть под колеса. Кейн не успел понять, удалось ли им отскочить, и на всякий случай зажмурился, ожидая столкновения. Они врезались в ворота с такой силой, что он даже крякнул и чуть не ударился головой о переднее сиденье. Посыпались стекла протяжно, заскрежетал металл и в машину ворвался поток холодного воздуха. Вначале Кейну показалось, что ворота выдержали этот удар, но через секунду они уже снова неслись по улице, удаляясь от стены. Открыв глаза через разбитое лобовое стекло, Кейн увидел, что капот машины, защищенный мощным бампером, не очень-то и пострадал, правда, в салоне стало гораздо прохладнее. — Прорвались! — почти... — воскликнул он с мальчишеским восторгом. — А я, честно говоря, не надеялся. С привычным спокойствием, — сказал свое мнение Мордок. В кабину хлестал ветер, и Лейт еле справился с управлением бешено несущейся машины. Транспортные средства СБ делают не для выезда на пикник, так что машины у них крепкие, хотя ворота внутренней стены мы бы вряд ли пробили. — Пожалуй, вы рассчитали правильно, — пробормотал Фуэс. — Прошу прощения. Ловко сработано. — Комплименты по возвращению домой, — прервал его Лейт. — Лучше присмотрите машину, которую можно позаимствовать, а то нашу что-то стало уводить влево. Взглянув из окна, Кейн заметил огни, приближающиеся сзади машины. — Сзади патруль! Крикнул он. Вон там, тоже кто-то едет, сказал Мердок, показывая пальцем на левое окно. Окей, Лейт резко свернул влево и нажал на тормоза. Мердок, тебе машина сзади, а мы займемся той, что впереди. Угу, Мердок выскочил наружу, прихватив один из пистолетов. Лейд снова дал газу и проехал еще метров двести, остановился около одного из припаркованных автомобилей. «Всем выйти», — приказал он. «Фуэс, откройте вон ту машину». Через секунду из-за угла вырулила патрульная машина из «Б». «Кейн, задержи их как-нибудь», — крикнул ему Лейд, хватая ружье и пистолет. Он бегом пересек улицу и скрылся в подъезде одного из домов. Кейн выскочил на тротуар и приготовился драться. Патрульный автомобиль тем временем развернулся, блокируя улицу. Из него один за другим высыпали шестеро серо-зеленых. Видя, что происходит нечто непонятное, пешеходы поспешили покинуть улицу. Кейн вытащил одну из трех имевшихся у него метательных звезд. Быстро выпрямившись, он резко бросил ее вперед, как учил когда-то Скайлер. В ответ послышались выстрелы, и он спрятался за машину, по которой тут же забарабанили сотни иголок. Сжимая в руках два оставшихся сюрикена, Кейн приготовился к чему угодно и пригнулся к самой земле. Но тут град иголок неожиданно иссяк. Краем глаза он ловил какое-то движение, обернувшись, увидел бегущего к нему Лейта. «Машина готова!» — на бегу крикнул он Фуэсу. Кейн услышал топот с другой стороны улицы. Это бежал Мэрдок, небрежно держа за ствол пистолет-парализатор. Подстреленные Лейтом солдаты неподвижно лежали на тротуаре. У своей машины. Теперь сами почувствуете какой-то кайф. Злорадно подумал, смотря на них Кейн, и в очередной раз пожалел, что не смог увидеть, как все же дерется лучший в мире боец Мердок. «Можно ехать», — сообщил всем Фуэс, закрывая капот. Но именно в этот момент из-за угла появились еще две патрульные машины. Лейт и Мердок отреагировали, моментально бросив... В стороны наступавших в них сурикены. Несмотря на приличное расстояние, один из них все же достиг цели, и сквозь вист тормозов послышались громкие хлопки лопнувшей шины. — В машину! — скомандовал Лейт, бросая еще две звезды выбегающих солдат. Кен распахнул дверцу и прыгнул на заднее сиденье. Лейт оттолкнул плечом Фуэса, опять пытавшегося сесть за руль, и занял место водителя. Мордок выпустил последний заряд из пистолета и плюхнулся рядом с Кейном. Взревел двигатель, и Лейд повел машину прямо на патрульный автомобиль, перегородивший им улицу. Кейн напрягся, снова готовясь к столкновению, но Капрал вырулил на тротуар, и они пронеслись мимо. Набрав скорость, Лейд повернул, и машина ушла за ближайший угол. Кейн даже не пытался сдержать выросшийся у него вздох облегчения. «Кажется, опять пронесло», — пробормотал он, вытирая с лба пот. «Вряд ли», — буркнул ФС. «Каждому патрулю о нас уже известно. Чтобы они потеряли наш след, нам нужно каждые 15 минут менять машины, пока не наступит ночь». «Можно и так поступить», — согласился с ним Лейт. «Но лучше постараться выбраться из стрипа». «Ну и что же вы собираетесь делать?» Прежде чем ответить, Лэйд сделал еще несколько поворотов. «Попробуйте поставить себя на их место», — сказал он. «Сейчас в нашем распоряжении весь стрип и 11 выходов из него. Кроме того, мы знаем, что основные силы СБ сконцентрированы в южном секторе. Какой, по их мнению, мы должны предпринять следующий шаг? Направится в любую другую сторону. На восток, на запад. Фуэс пожил плечами. — Вот именно. А мы поедем туда, где они нас меньше всего ждут. Лейд еще раз свернул за угол и остановил машину. — К стене? — спросил Кейн и взглянул на солнце, добавив. — К северной стене? Фуэс высунулся из окна, разглядывая дорожные указатели. — Хм. Мы всего лишь в трех кварталах от ворот на ава стрит Несколько удивленно сказал он. — Точно! — подтвердил Лейт. — Выходим. С этого момента путешествуем пешком. — Мы что, полезем через стену? Это по меньшей мере глупо. Там столько всяких датчиков, и, кроме того, сетка под высоким напряжением. — Знаю. Поэтому лучше пойдем через ворота. «Как у нас с оружием?» «Не густо», — ответил ему Мордок. «У меня последний шурикен и нунчаки». «Все? Кейн? Пара звездочек. Отдай их Мордоку. А у вас что, Фуэс?» «А у меня, в отличие от вас, все в порядке с головой», — воскликнул аргентянин. «Вы что, собираетесь?» «Ваше оружие, команда!» — оборвал грубо его Лейд. — У меня нет оружия. — Нет? — усомнился Мордок. — Представьте себе, нет. Я думал, мы отправимся в Стрип, а туда рискованно брать оружие. Я же говорил вам. — Ладно, может быть, обойдемся, — сказал спокойно Лейт. — У меня тоже два шурикена. Пошли, Кейн, а вы с Мордоком держитесь в нескольких метрах сзади. Они вернулись немного назад и свернули на ближайшую улицу. Идя рядом с Лейтом, Кейн старался подражать его небрежной, немного в развалочку походки. Однако ему казалось, что биение сердца он слышит гораздо отчетливее, чем собственные шаги. В голову ему приходили далеко не веселые мысли, и он пытался настроиться на то, что на этот раз их точно уже схватят. Весь путь до ворота они прошли без всяких инцидентов. И никто не обращал на них никакого внимания. Выйдя на улицу, идущую в южном направлении, они миновали последний квартал, упиравшийся прямо в развороченный ими же ворота. С момента их скандального въезда в Стрип прошло не больше часа, и Коли пока успели лишь перегородить въезд грузовиком. Пешеходные турникеты оставались невредимыми, и сейчас под присмотром солдат через них проходили люди. — Смотрите, — тихо сказал Кейн, — охранников шестеро. Одной звездочки нам не хватит. — Точнее, двух, — отозвался Лейт. — Видишь ту будку? Небольшая застекленная кабина стояла метрах двух от пропускной зоны. В будке сидел охранник и тоже внимательно наблюдал за движением. — Этого я считал, — сказал Кейн. — Вон там от основной будки идет кабель, видишь? «Его тоже неплохо было бы перерезать». «А как?» «Теперь и он заметил кабель. Может, послать туда мердока пусть поработает нунчаками». «Рискованно», — раздался сзади голос подошедшего спецназовца. «Согласен», — кивнул Лейт. «Попробуем иначе. Видите, вон тот высокий бордюр в метрах в пятидесяти от ворот. Если что, за него вполне можно спрятаться». «Мэрдок, идите туда с Фуэсом и, двигаясь параллельно бордюру, приближайтесь к воротам. Мы с Кейном двинемся к турнике этого. Я подам сигнал, когда открывать огонь». «Понял». Мэрдок толкнул Фуэса локтем, и они пошли через улицу. «Лейд!» – прошептал Кейн. «А вдруг они успеют вызвать подкрепление?» Не думай пока об этом. Просто иди спокойно, но в любой момент будь готов бежать со всех ног. Кин кашлянул, постарался сконцентрироваться и зашагал к турникету, не спуская с охранников глаз. Впереди шли 7 или 8 человек, и он запоздало подумал, что они могут оказаться невольной помехой. До входа оставалось 5 шагов, 4, 3. Один из охранников хмуро взглянул в их сторону, и вдруг глаза его расширились, и он схватился за кобуру. «Вперед!» — крикнул Лейт. Прежде чем побежать, Кейн успел заметить, как в лицо солдату ударила черная звездочка. Второй охранник тоже схватился за шею, и оба упали на землю. Видя, что Кейн все еще стоит на месте, Лейт схватил его в охапку и, что есть силой, толкнул к двери ведущий в проход с турникетами. — Ты жив? — спросил он, подбегая следом и помогая Кейну подняться. — Местами да, — ответил тот, потирая ушибленный бок. Через плечо Капрала он увидел Фуэса и Мердока, низко пригнувшихся за бордюром. — Вы их всех достали? — Нет, там за дверью еще двое. И более того, они, кажется, догадываются, что у нас кончились шурикены. В ту же секунду на них посыпались иголки, и Лейд прыгнул на Кейна, прижав его к двери. «Черт — Черт! — сдавленно прошипел Кейн, почувствовав, что дверная ручка угодила ему прямо в почку. Он просунул руку за спину и попытался повернуть ее. — Дверь заперта, — сказал он. — Подвиньтесь немного, попробую ее выломать. — Если отойду, сразу попаду под обстрел, — сказал ему Лейд. Я уже и так почти открыт. А если не отойдете, скорее всего, не будет смысла прикрываться. В любую секунду может подоспеть подкрепление. Лейта это почему-то развеселило. На это я и рассчитываю. Он быстро взглянул за угол. А вот и они. Кейну ничего не оставалось, как только опустить руки. Серо-зеленым хватило ума не ввязываться в рукопашный бой со спецназовцами. Все, что от них сейчас требуется, так это обойти вход с другой стороны и, ничем не рискуя в упор, обстрелять беглецов. При воспоминании о парализующих иголках у Кейна по телу побежали мурашки. И тут Лейд вдруг высунулся и почти наполовину из-за угла что-то резко метнул в сторону солдат. То же самое движение моментально повторил Мердок. Еще один залп иголок... Простучал совсем рядом по стене, но спецназовцы уже успели спрятаться. Что-то тяжелое стукнулось недалеко от тротуара, и Лейд совершенно спокойно вышел из укрытия. Кейн, озираясь, последовал за ним. На тротуаре, растянувшись во весь рост, лежал охранник. Из его виска текла кровь, и в ране что-то поблескивало. Лейт подошел к нему и осторожно излег небольшой металлический предмет с окровавленным гребнем в виде крыла летучей мыши. И тут ошарашенный Кейн узнал в нем перстень с драконьей головой. Мердок и Фуэс бежали к ним. «Пешком пойдем?» — спросил Фуэс, когда они уже спешили к воротам. «Зачем?» — спросил Мердок, показывая пальцем на грузовик, которым был перегорожен выезд. Перстень его тоже был окровавлен. «Поехали!» — согласился Лейд. Фуэс на этот раз был за рулем. Горстка невольных зрителей все еще сжалась к стене недалеко от ворот. Кейн заметил, что люди, стоявшие у ворот, были охвачены эмоциями, и они разнились. Эти эмоции отразились на лицах людей — От явного ужаса до удивления и до сдержанного одобрения. Но ни один из них даже не попытался подобрать валявшееся на земле оружие. Лейт и Фуэс сели в кабину, Кейн с Мэрдоком быстро забрались в кузов, и грузовик, развернувшись, выехал из ворот. — Гражданская машина, — сказал Фуэс. — Наверное, реквизировали кого-нибудь. Ну что, теперь ближе к дому или вам еще мало приключений? — Сверните налево, на следующей улице, и высадите меня через пару кварталов, — сказал им Лейд. А сами возвращайтесь домой. — Вы что, остаетесь? — хмурясь спросил аргентянин. — Я еще не взглянул на тюрьму Хэнлоу, — ответил ему спокойным голосом Лейд.